26 глава на высоте цивилизации месяц спустя они добрались до маленькой группы строений в устье широкой реки глазам Тарзана представилось большое количество судов и снова присутствие множества людей исполнило его робостью дикого лесного существа мало по мало он привык к непонятным шумам и странным обычаям цивилизованного поселка. И никто не мог бы подумать, что этот красивый француз в безупречном белом костюме, смеявшийся и болтающий самыми в е с е л ы м и из них, еще два месяца тому назад мчался на г и ш о м через листу первобытных деревьев, нападая на неосмотрительную жертву и пожирая ее сырьем, с ножом и вилкой. которую он так презрительно отбросил месяц тому назад, Тарзан обращался теперь столь же изысканно, как и сам Дарно. Он был необычайно способным учеником, и молодой француз упорно работал над быстрым превращением Тарзана приёмыша обезьян совершенного джентльмена в отношении манер и речи. Бог создал вас джентльменом в душе, мой друг, сказал Дарно. Но нужно, чтобы это проявилось и во внешности вашей. Как только они добрались до маленького порта, Дарно известил по телеграфу свое правительство о том, что он невредим, и просил о трехмесячном отпуске, который был ему дан. Он про телеграфировал также и своим банкирам о высылке денег. Но обоих друзей сердило вынужденное бездействие в п р о д о л ж е н и и целого месяца. происходившее от невозможности раньше зафрахтовать судно для возвращения Тарзана закладом. Во время их пребывания в прибрежном городе личность месье Тарзана сделалась предметом удивления и белых и черных из-за нескольких происшествий, казавшихся ему самому вздорными пустяками. Однажды огромный негр, допившийся до белой горячки, терроризировал весь город. Пока не забрел на свое горе на веранду гостиницы, где небрежно облокотившись, сидел черноволосый французский гигант. Негр поднялся, размахивая ножом по широким ступеням, и набросился на компанию из четырех мужчин, которые сидя за столиком прихлебывали неизбежный абсент. Все четверо убежали со всех ног с испуганными криками, и тогда негр заметил Тарзана. Он с ревом набросился на обезьяну-человека, и сотни глаз устремились на Тарзана, чтобы быть свидетелями, как гигантский негр зарежет белого француза. Тарзан встретил нападение с вызывающей улыбкой, которую радость сражения всегда украшала его уста. Когда негр на него бросился, с т а л ь н ы е мускулы схватили черную кисть руки с занесенным ножом. Одно быстрое усилие. И рука осталась висеть с переломленными костями. От боли и изумления чернокожий мгновенно отрезвел, и когда т а р з а н спокойно опустился в свое кресло, негр с пронзительным воплем кинулся со всех ног к своему родному поселку. В другой раз т а р з а н и Дарно сидели за обедом с несколькими другими белыми. Речь зашла о львах и об охоте за львами. Мнения разделились насчет храбрости царя зверей. Некоторые утверждали, что лев отъявленный трус, но все соглашались, что когда ночью около лагеря раздается рев монарха джунглей, то они испытывают чувство безопасности только, хватаясь за скорострельные ружья. Дарно и Тарзан заранее условились, что прошлое Тарзана должно сохраняться в тайне. И кроме французского офицера никто не знал о близком знакомстве Тарзана с лесными зверями. Месье Тарзан еще не высказал своего мнения, промолвил один из собеседников. Человек с такими данными, как у него, и который провел, как я слышал, некоторое время в Африке, непременно должен был так или иначе столкнуться с львами, не так ли? Да, сухо ответил Тарзан. Столкнулся настолько, чтобы знать, что каждый из вас прав в своих суждениях о львах, которые вам повстречались. Но с таким же успехом можно судить и о чернокожих потому негру, который взбесился здесь на прошлой неделе, или решить с плеча, что все белые трусы, встретив одного трусливого европейца, среди нищих пород джентльмены столько же индивидуальностей, сколько и среди нас самих. Сегодня вы можете натолкнуться на льва с более чем робким нравом. Он убежит от вас. Завтра вы нарветесь на его дядю или даже на его б р а т ц а б л и з н е ц а И друзья ваши будут удивляться, почему вы не возвращаетесь из джунглей. Лично же я всегда заранее предполагаю, что лев свиреп, и всегда держусь на с т о р о ж е Охота представляла бы немного удовольствия. возразил первый говоривший, если бы охотник боялся дичи, за которой охотился. Дарно улыбнулся т а р з а н боится. Я не вполне разумею, что вы хотите сказать словом страх. заявил т а р з а н Как и львы, страх тоже различен у различных людей. Но для меня единственное удовольствие охоты заключается в сознании, что дич ь моя настолько же опасна для меня, насколько я сам опасен для нее. Если бы я отправился на охоту за львами с двумя скорострельными ружьями с насильчиком и двадцатью загонщиками, мне думалось бы, что у льва слишком мало шансов, и мое удовольствие в охоте уменьшилось бы пропорционально увеличению моей безопасности. В таком случае остается предположить, что месье Тарзан предпочел бы отправиться на охоту за львами на г и ш о м и вооруженный одним лишь ножом. Рассмеялся говоривший раньше добродушно, но с легким оттенком сарказма в тоне. И с веревкой, добавил Тарзан. Как раз в эту минуту глухое рычание льва донеслось из диких джунглей. словно бросая вызов смельчаку, который решился бы выйти с ним на бой. Вот вам удобный случай, месье Тарзан, посмеялся француз. Я не голоден, просто ответил Тарзан. Все рассмеялись за исключением Дарно. Он один знал, насколько логично и серьезна эта причина в устах обезьяны человека. Признайтесь. Вы боялись бы, как побоялся бы каждый из нас пойти сейчас в джунгли нагишом, вооруженный только ножом и веревкой? – сказал шутник. – Нет, – ответил ему Тарзан. – Но глупец тот, кто совершает поступок без всякого основания. Пять тысяч франков, вот вам и основание, – сказал другой француз. Бьюсь об заклад на эту сумму, что вы не сможете принести из джунглей льва при соблюдении упомянутых вами условий нагишом и вооруженный ножом и веревкой. Тарзан взглянул на Дарно и утвердительно кивнул головой. Ставьте десять тысяч, предложил Дарно. Хорошо, ответил тот. Тарзан встал. Мне придется оставить свою одежду на краю селения, чтобы не прогуляться нагишом по улицам, если я не вернусь до рассвета. Неужели вы пойдете сейчас? воскликнул б и в ш и й с я об заклад. Ведь темно. Почему же нет? спросил т а р з а н Нума бродит по ночам, будет легче найти его. Нет, заявил тот. Я не хочу иметь вашу кровь на совести. Достаточно риска, если вы пойдете днем. Я пойду сейчас, возразил т а з а н и отправился к себе в комнату за ножом и веревкой. Все остальные проводили его до края джунглей, где он оставил свою одежду в маленьком амбаре. Но когда он собрался вступить в темноту низких зарослей, они все пытались отговорить его, и тот, кто бился об заклад, Больше всех настаивал на том, чтобы он отказался от безумной затеи. Я буду считать, что вы выиграли, сказал он, и десять тысяч франков ваши, если только вы откажетесь от этого сумасшедшего предприятия, которое обязательно кончится вашей гибелью.